рыцарство и феодальная мутация. Исполнение военной службы лично для сеньора, близость к нему и на поле боя и за столом пиршества, верность ему в счастье и в несчастье, все это требовало уже с его стороны вознаграждения и конечно, вознаграждалось. Таков простой механизм, если ограничиться рассмотрением лишь его главной пружины социального возвышения простых рыцарей, по крайней мере, некоторых из них. Впрочем, совершенно ясно и то, Что рыцарство составлялось не только из холопов и не образовало какого-то однородного под класссса очень скромного социального происхождения который в течение полутора веков сомкнутыми рядами пробивался от исходного униженного положения даже из рабского состояния во дворянство под класса не существовало по той простой причине что не было и класса Мы уже видели, что существовали воинства, которые не принадлежали ни к высокой или средней руке аристократии, ни к разряду вассалов-кормленщиков. Это были зависимые воины, наиболее тесно привязанные к своим господам или, если угодно, к своим патронам. Рыцарство, стало быть, не представляет собой ни социального класса, ни юридически оформленного сословия. Это всего лишь профессия, род корпорации людей войны, охватывающей самые различные уровни. Предпочтительнее всего рассматривать рыцарство как очень неоднородный корпус воинов, возглавляемый знатью, благородными по происхождению и могущественными по положению персонами, и состоящий из исполнителей их воли, которыми могут быть вассалы, занимающие различные ступени феодальной лестницы, а потому и пользующиеся различными степенями почета. Но ими же могут быть и воины-профессионалы за пределами системы воссалитета, то есть за пределами феодальной системы в узком и педантично-точном смысле. Подневольные домашние слуги или, наоборот, лица свободные наемники, которых с сеньором не связывает ничего, кроме условий кратковременного договора.